Через несколько дней мы с Макаби прибыли в Брюннет Даунс. Мой компаньон договорился, чтобы все бусы перегрозили в караван лендроверов и вернулся в австралийскую пустошь. Не сомневаюсь, что он стал миллионером Крезом, по ему выражению, монополизировав рынок скальпов и Динго, Мне удалось нанять другого водителя, и мы вдвоем перегнали. Взятые на прокат грузовики в Сидней. Я вернулся в город совсем без денег, А мой наряд превратился в лохмотья, Один вид которых внушал отвращение. Я немедленно поспешил в союз говорящих на английском языке, Полагая, что отыщу там «Ептих общ туз прот шагности». Я хотел устроиться на временную работу при церкви, а до того времени рассчитывал одолжить немного денег у епископа в счет будущей зарплаты. Однако мне сразу стало ясно, что его преосвященство не расположен к благотворительности. Администрация Сиднейского порта шлет мне дурацкие уведомления, раздраженно заявил он. — Насчет какого-то груза, оформленного на ваше имя. Я не могу его получить, не могу даже узнать, что в нем находится. Однако они присылают мне фантастические счета за хранение. Я попытался объяснить, что и сам ничего об этом не знаю, но епископ прервал меня. Я бы не советовал вам оставаться здесь, Моби. Заместитель протектора Мэшворм пошел, может, прийти в любую минуту, и если вы попадетесь ему на глаза, он вас четвертует. Во всяком случае, мне он уже всю душу вымотал. Мне тоже вырвалось у меня. Майор получает гневные письма от члена комиссии по делам северной территории. Представитель комиссии интересуется, по чьей указке вы развращаете туземцев. И если верить слухам, все племя заявилось в Дарвин, где аборигены перепелись и разнесли половину города, прежде чем их удалось запереть. Когда Анула протрезвели настолько, чтобы внятно отвечать на вопросы, Они сообщили, что молодой белый священник, несомненно, вы, снабдил их деньгами на выпивку. Я попытался оправдаться, но епископ не дал мне договорить. Это еще не все. Один из аборигенов заявил, что белый человек стрелял в него и ранил. Другие говорят, что миссионер спровоцировал межплеменную войну, а некоторые утверждают, что проповедник плясал перед ними голым и накормил их отравой, хотя смысл этих заявлений не вполне ясен. Я снова открыл рот, но не мог вставить ни слова. Я не знаю точно, что вы там делали, моби, и, честно говоря, Даже знать не хочу. Однако я буду безмерно вам признателен, если вы скажете мне одну вещь. — Какую ваше Преосвященство? — сипло спросил я. Епископ взмахнул рукой. — До свидания. Поскольку заняться было мне нечем, я попрел в док валу И чтобы выяснить, о каком загадочном грузе идет речь, оказалось, что это посылка от Миссионерского совета старого доброго Юприма. Она состояла из одного двухместного электрокара Вестенгаус, семи гроссов абажуров Лайтоллер, что составляет тысячу восемь штук, и несколько картонных коробок с табаком Old Crown Brand. К тому времени я слишком устал и пал духом, чтобы удивиться. Я подписал квитанцию и мне выдали письменное свидетельство. Я свернул в квартал, где жили моряки, и там ко мне подошли несколько человек плутоватого вида. Один из них оказался хозяином. Проржавевшего траулера. Он занимался контрабандной предметой капиталистической роскоши в неимущий красный Китай и купил весь груз, даже не осматривая его. Не сомневаюсь, что он надул меня. Однако я был доволен, поскольку вырученных денег мне хватило, чтобы оплатить накопившиеся счета за хранение и купить билет. Третьего класса на корабль, который отправлялся в Соединенные Штаты. Судно делало остановку только в Нью-Йорке. Именно здесь я сошел на берег две недели назад. Поэтому на письме проставлен соответствующий почтовый штемпель, поскольку я все еще нахожусь в этом городе. К моменту высадки у меня в карманах опять было пусто. Но по счастливому стечению обстоятельств я посетил местный музей естественной истории. Вход в музей был свободный. Как раз в тот день, когда там готовили новую экспозицию в отделе народов Австралии. Стоило мне упомянуть, что я недавно жил среди Анула, как меня тут же взяли на работу техническим консультантом. Платили мне мало, но все-таки я отложил немного, рассчитывая, что скоро вернусь в Виргинию, увижу родной колледж и получу следующее назначение. Однако на днях выяснилось, что мне никуда не нужно уезжать, чтобы обрести свое призвание. Художник разрисовывавший фон для австралийской экспозиции, не полагаю, он итальянец, поскольку зовут его Даддио, познакомил меня со своими товарищами, обитателями небольшого поселка в черте Нью-Йорка. Мой новый приятель привел меня в темный дымный подвал, где собралось множество бородатых вонючих людей, говорящих на непонятном языке. Мне даже показалось, что я снова оказался среди аборигенов. Даддио пихнул меня локтем в бок и прошептал. — Ну, давай, скажи им громко, как я тебя учил, друг. И я громко, с выражением, произнес любопытную фразу, которую художник заранее отрепетировал со мной. — Я Криспин Моби. Белый миссионер из Буша. Я недавно совершил обрезание и выучил язык Пидджанджаджара у лишенного сана священника по имени Краб. Люди в комнате, которые вели бессвязный разговор друг с другом, внезапно умолкли. Затем один из них благоговейно прошептал. Этот моби попал в струю, так что мы теперь в полном отстое. — Какая неожиданность! — поддержал его другой. — Вопль равняться корню квадратному из пила. Девушка с прилизанными волосами, которая до этого сидела на корточках, вдруг встала и нацарапала на стеле зеленым карандашом для бровей, Лири-о, ларри-уэлк-си. голыи завтрак. Ничем не отличаться от пасхального обеда, добавил кто-то еще. Ребята, раздалось сразу несколько голосов, к нам явился наш вождь. На мой взгляд, их высказывания содержали не больше здравого смысла, чем головоломки Маккаби, или Тарабарщина Яртатгурта. Зато меня приняли здесь так, как не принимали даже среди Анула. Заросшие бородой мужчины, разинув рот, внимают самым тривиальным моим замечанием. Никогда прежде у меня не было паствы, которая с большим интересом служила бы самые мудреные мои проповеди. Одну из них, ту самую, в которой молитва уподавляться чековой книжке, я несколько раз произносил в маленьких кафе, где обычно собирается это племя, а местные жители аккомпанировали мне на струнных инструментах. Вот так, Декан Дисмей, сам того не сознавая, я неотступно слезывал Божьей воли, и вновь обрел цель на поприще миссионера. Чем больше я узнаю о жизни этих людей и предметах их поклонения, тем лучше понимаю, что рано или поздно смогу привести их к спасению. Я обратился в миссионерский штаб местного синода туземных протестантов за соответствующей аккредитацией и взял на себя смелость сослаться на вас и епископа шегности, как людей, которые могут за меня поручиться. Все добрые слова, которые вы скажете в мою поддержку, я восприму с безграничной признательностью. Ваш покорный слуга Криспин Моби.